Глава 44. На этот раз суда варваров были разделаны просто мастерски. Генерал Лангер похвалил по радио своих подчинённых и приказал им возвращаться на исходные позиции. Исключение составляли только два судна-разведчика, тотчас ушедшие в глубины населённого космоса. И рейдер Тухур с командой головорезов урайцев. Они уже седлали оставшийся грузовик, а он, как и положено безумной жертве, утаскивал их на себе куда-то к астероидным скоплениям. Когда генерал лично поинтересовался у командира бардажной команды, нужно ли им помочь, тот отказался, сказав, что взять грузовик для них просто семечки. Просто семечки это было янычарское выражение. Так шутили спецназовцы и штурмовых подразделений, целиком состоявшие из одних янычар. Экипаж тухура напротив был собран только из урайцев, чтобы доказать, что и они способны на многое. Впрочем, весь антураж они всё равно перетянули от команды с янычар. Ангеро даже показалось, что в словах этого командира штурмовиков прозвучало некое пренебрежение: дескать, не лезть не в своё дело. Впрочем, самостоятельность команды Тухура генерала устраивала. Сцепившиеся суда уходили из района прибрежных миров, и следовать за ними означало бы излишне демаскировать себя, когда обордажная команда захватит грузовик с непонятным содержимым, они приведут его обратно. Хорошо, что Томлино пришла в голову эта мысль, подумал Ангер, косясь на своего помощника. Майор первым получил сообщение от разведчиков, что из разбитых судов разлетаются какие-то куски, похожие на необработанную породу. Томлин предложил захватить один из танкеров, ведь возможно, в Арвара перевозили на них какие-то ценные ингредиенты, например, оружейный кобальт. Ангерт тотчас поддержал это предложение, поскольку у них в запасе была команда Тухура. С разведпоста опять поступили новые сведения. «Кто там?» – поинтересовался Ангер. «Разведчики вновь засекли шестерку малых судов. Приблизиться к ним нет никакой возможности. Цели очень быстрые и, по всей видимости, снабжены хорошей аппаратурой». «Значит, они тоже видят наших разведчиков», – произнес командующий. «Увы, сэр, скорее всего, это так».